Султан вел свое войско на запад, на юг, на восток, торжественно провозглашая при этом, что несет новым землям, лежащим словно бы в оцепенении, законы, законы и законы. Предусматривается ли война каким-нибудь правом? Это никогда его не интересовало. Война просто начинается. Вот и все. Справедливость должна опираться на силу. Бессильные должны принимать законы великих с благодарностью и покорностью. Каждой земле, краю, провинции, местности, каждой группе верующих, племени, ремесленникам и земледельцам свой особый закон, именуемый решительным словом «канун». Еще в начале царствования Сулеймана Нишанджи Сейдибек. Сложил канун-наме султана Сулеймана, почти целиком переписав эту книгу из канун-наме Мехмеда Фатиха, завоевателя Царьграда, служившего Сулейману с самым высоким образцом. Потом великие муфти Али Джемали и Кемаль Паша Заде пополнили Сулейманову книгу законов. а его последний великий муфти Мехмед Абусууд, который удержался при султане до самой его смерти, вместе со своим падишахом неутомимо дополнял и уточнял канун на Мэ. Так что Сулейман вошел в историю под именем Кануни, то есть законодатель. Почти тысячелетняя мудрость — собрана была в праве, утверждаемом Сулейманом. Мудрые объяснения правил шариата имама Абу-Ханифы, гробницу которого отыскал и восстановил Сулейман во время завоевания Багдада, учеников Абу-Ханифы, Абу-Юсуфа и Шейбани, мухтасар багдад Кадури, хидайе бурханиддина Маргинианского. Мультака Аль-Абхур ибн Ибрагима Халебского на эти великие и мудрые собрания опирался султан, в каждом своем фирмане непременно отмечая, что ферман согласован с шариатом и ранее утвердившимися канунами. Одновременно он понимал, что людей следует успокаивать не столько справедливыми законами, сколько обещаниями создать эти законы. Ибо обещания всегда привлекательнее действительности.